Была у соседи дачница. Красивая. Ходила по участку в одном сарафане, плечи круглые. Пушистые волосы вверх заколит, позовет с собой одиннадцатилетнюю церерку на речку. Они идут по тропинке. Пыльный подорожник млеет от жары. Над ним мелкие аптечные ромашки. За ромашками — желтая сурепка. Над сурепкой серо-зеленый овес, в нем синие острова Васильков. В голубом небе золотое солнце, редкие пухлые облака остановились будто навсегда, и жаворонок поет под ними, над овсами, над той женщиной, над церерой, бегущей в припрыжку к речке. И женщина тоже поет, жаворонок свое, женщина свое. «Живи, пока живется, пой, пока поется, жизнь пройдет, как сон, а ты держи фасон», спела и сейчас ее песню Церера, к удивлению Павла, к радости его. «Она еще и поет», — объявил Павел, словно перед ними весь отдел в полном составе. О будущем не говорили, умом постигали некоторое разочарование. Дом Павла был даже меньше избы, цереры в Пупырышкине. Но о мыслях Павла, о приблизительном образе жены, известны. И все-таки, здраво рассуждая поодиночке, вместе они забывали о своих грандиозных планах на будущее. Природа создала их друг для друга. И ни о чем таком своем, меркантильном, не вспоминали они по вечерам, когда, взбегали, взявшись за руки в горку, через две ступеньки взлетали на крыльцо, Мчались в Пашину комнату, когда Марина предупреждала, что уезжает с Юрой к друзьям на дачу с ночевкой. И тут, ошеломленные своей любовью, были они по-настоящему счастливы. Природа против конкретных жизненных планов. А лето набирало силы, цвели травы, наливались плоды, уходили сослуживцы в отпуск. Павел был записан на август, но, как и в прошлом году, взял только деньги, увеличил и переписал срочный вклад и, не теряя ни одного дня, вышел на работу. Со отрядом больше поехать не удалось, распалась их замечательная бригада, получили бывшие студенты назначения, отбыли по месту распределения. Но заработанная с ними тысяча лежала неприкосновенной и четко присоединяла ежегодно плюс три процента. Церерин отпуск деда пометил августом. Церера чуть не плясала от радости к морю, к морю, к морю. Неужели вот-вот совсем скоро увидит она настоящее море? Опять они курят с Валентиной в коридоре, в легких, стопроцентного индийского хлопка в в мелкий цветочек с широкой каймой по подолу. У Цереры платье голубое, у Валентины — глубокое бордо. «Цвет бургундского вина», — объясняет Валя, — интересующимся цветом ее платья. Все понятливо кивают, словно каждый день за обедом отдают предпочтение именно вину, Такого именно цвета, как подол на платье Валентины. Церера принесла Кент. Сестренка Таня балует. Откуда, подруга? Несказанно обрадовалась фирмовым сигаретам Валентина. Так, один знакомый хмырь Блок отвалил, приврала Церера, чтобы Валентина не очень-то задиралась новым местом и большим окладом. Везет же некоторым, красиво пустила дым к потолку Валя. Куда нам до вас? Сыграла в скромность Церера и изящно стряхнула в урну пепел указательным пальцем с голубым маникюром в серебристую точечку под цвет индийского платья. «В дом кино ходила», — с откровенной завистью посмотрела на маникюр Цереры девушка. «Ходили», — поправила Церера. «С Палюшкиным. жадно пристала Валя. «Си, сеньорита». «Уважаю» медленно произнесла Валентина. «И как?» «Нормально», — пустила дым в потолок Церера, не глядя на подругу. «Ну-ну», — заторопила Валентина. «Значит, вышла на финишную прямую. Церера только бровями поиграла. Молоток. Раскачала все-таки злодея. Валентина, как и положено близкой подруге, больше всего не любила ее избранника, а значит, Павла. Тут даже дело было не только в подруге. Несколько лет назад пробовала она к нему подвалить. И так к нему, и эдак. А он, как канцелярский стол, будто весь набит одними бумагами и ни одного атома эмоций. А старалась-то, Валентина, как старалась, искры из глаз. Разве такое прощают? ЦРРке этого знать, конечно, не надо, коли так у нее пошло, покатилось с ним раскачать ты раскачала, услышала приятную для себя новость Валентина, но не разбомбила. Такой ж мод, фальшиво посочувствовала она, не то слово. По пригласительному, на закрытом просмотре два последних итальянских фильма в ДК посмотрели Убийство, расследование, убийство, расследование. Их кино явно деградирует. А какое не деградирует? Вон сколько фильмов идет в Москве, а смотреть нечего. «У тебя хоть секс был?» «В кино или так?» «Сначала в кино, навалом». Разбежались девочки по своим отделам. Валентина села за стол, склонилась над разложенными в рабочем беспорядке бумагами и пригорюнилась. «Вот как!» — церерка раскрутила Павла. «Женит его на себе!» «А ведь могла и сама Валентина понастойчивее подсуетиться насчет Полюшкина». Всё церерку дразнило, думала позлить, думала промажет. Да чего же Валентине тошно от вечера к вечеру сидеть у телика, плести из верёвок модную сумку, а в голове, а в сердце, в самой душе везде всё пустое, ни радости, ни боли. И так страшно. Только это теперь на всю жизнь. Двадцать четыре года одноклассницы уже детей нарожали, во дворе гуляют с колясками, а она каждый день на работу, вечером мчалась в институт, на другой конец города полтора часа с пересадками туда и столько же обратно. Кого, когда тут можно встретить? Даже в метро сидела нос в учебник или с конспектами в руках, а еще спала. Смотрела в учебник, все расплывалось перед глазами и засыпала. Так неудобно она жила, что до работы, что до института, полтора часа на транспорте с пересадками. Валентина побледнела и схудала. Некогда было следить за собой. Вымоталась до последнего, но диплом получила. Пришла в канцелярию института и выдали ей долгожданную синюю корочку. Вышла. Солнышко пригревает, деревья стоят зеленые, воробищи бечут, голуби воркуют, вороны каркают. Красота! Рядом в магазине очередь за курами. Встала, постояла, купила две курицы в семью. Мама обрадуется. Положила их в сумку рядом с дипломом. Теперь свободного времени будет навалом. Но ведь 24 года уже. Я старая. Убеждала себя по дороге домой Валентина, и в носу у нее щипала. Шла она, отражалась в стеклах витрин, видела себя. Худая невысокая девушка, В модном тогда платье сафари, в сабо на тонких каблуках, жиденькие темные волосы по-монашески собраны на макушке в постный кулечек, зеленоватый под цвет платья тени на веках, яркая краска на губах, ничто не украшало ее, не возбуждало интерес прохожих. Мимо нее шли, как мимо забора, за которым пустырь, шли мимо нее, словно она обыкновенная тетка с хозяйственной сумкой, из которой торчат четыре желтые, мозолистые, с хищными ногтями лапы двух отечественных кур по 2,65 за килограмм. Родители отправили Валентину, ослабленную полученным высшим образованием, на кавказский курорт. Она еще больше ослабла там от запахов магнолии и самшита, от нарядов, которые внимательно, с еще привычным институтским усердием изучала на пляже в доме отдыха, от здоровых, веселых, загорелых людей, вокруг и везде, от моря теплого, как чай в буфете, а больше всего от потрясающего безделья. «Полная расслабуха», — говорила она потом Церере у коридорного окна, дымя очередной сигаретой, и выдавала ей такие истории «закачаешься». Были они не с ней, не с ней они были, никого так и не вдохновил ее блеклый, дряблый вид, даже когда она приняла загар. Но Валентина, лишенная малейшей надежды на личную жизнь под магнолиями и кипарисами, с обостренным вниманием наблюдала чужие романы. Она пропиталась, пропахла ими, как ее кофта, тайком надушенная французскими духами соседки в доме отдыха. Казалось, Валентина видела и знала все про всех в необозримом пространстве. Ни работа, ни институт, ничто в ее жизни никогда не было ей так интересно. Выучила, сдала, забыла. Выполнила, сдала, забыла. Добросовестный исполнительный работник. Пустая душа. А тут, рядом с морем, что творится, и Валентина распаляла воображение Цереры картинами курортной безумной любви и не менее безумного ресторанного разгула. Сама Валя в ресторане не была ни разу в жизни. Но от того только еще ярче и шикарнее представлялось ей, что происходило там в полутемном зале, за интимными столиками на двоих, подмедленно кружащимся посредине потолка, раскачивающимся шаром, облепленным зеркальными осколками. Как слепили они Валентину! Шар был хорошо ей виден в щели между небрежно задернутыми шторами. Вокруг Валентины только и разговоров об интересных мужчинах, об изменах, об оставленных теперь навсегда мужьях которые, правда, понятия еще не имели, что они навсегда оставлены и никогда об этом не узнают, и о страстных любовниках, которые, правда, еще понятия не имели, что их уже видят своими новыми мужьями, их курортные возлюбленные. перекуры подружек бессовестно затягивались после того, как Валя вернулась из первого в своей жизни отпуска, столь удачно проведенного на Черноморском побережье. Легковерная Церера — Устремилась было по ее стопам, а жизнь внесла некоторые значительные поправки в ее планы. Отпуск Цереры прошел в Пупырышкине. Братья ее после армии так и не вернулись в родную деревню. Один за другим остались шоферить на больших стройках севера, были неразлучны. Матери Матрёне Ивановне регулярно присылали хорошие деньги, а на лето привозили ей целую раву своих подрастающих сыновей. Четверо тихих, по-северному бледных мальцов, погодков младшего школьного возраста, были смирными и послушными первую неделю, а потом в них словно бес вселялся, и вся потрясённая ими деревня Пупырышкина считала дни до их отъезда. Матрёна Ивановна управлялась и с внуками, и по хозяйству, и в колхозе всё ещё была на хорошем счету, безотказно приходила на помощь. И Церере пообещала, поедешь ты к своему морю, и деньжат подброшу. Но свалила ее гипертония, такая модная, совсем городская болезнь. Тяжелую голову от подушки поднять не могла Матрена. И все переживала, как подвела Цереру доченьку. Неслышно ходила по избе маленькая, сухонькая Надежда Иосифовна, подносила Матрёне воды и лекарства, лепила ей под затылок горчишники, как врач велел, и нервно затягивалась на крыльце беломором. «Поезжайте, Рера», — предлагала Надежда Иосифовна, «мальчики будут меня слушаться, в конце концов они сознательные люди», не очень убедительно говорила она, «не волнуйся, и у мамы уже есть некоторое улучшение». Церера почти верила, что так и будет, все обойдется, если оставит маму, но поняла, уедет, покоя себе там не найдет, и море будет не то море, не в радость. Осталась Церера, жалея не себя, а больную маму, добрую, беспокойную Надежду Иосифовну, испуганно притихших племянников. Зарядили дожди, все сидели в избе, часто включали телевизор. Надежда Иосифовна учила мальчишек играть в шахматы. С пятницы на субботу и воскресенье приезжала Таня. Целый вечер рассказывала Церере киношные новости. Сразу привезла ей специальную кварцевую лампу для загара. Лучше Черноморского ложился теперь ровный спецзагар на Цереру. А в субботу Церера с первым автобусом мчалась на электричку и ехала в Москву к Павлу. Марина с Юрой отправились в Прибалтику, раздолье. Церера привозила с собой целую сумку. Сметана, творог, мед, малина, яблоки, свежие огурцы. Все свое, душистое, с куста, с дерева, от родимой коровенки, а главное — хлеб, который сама Церера пекла в печке. Переняла с легкой руки матрены. И Павел стал за выходные дни отъедаться, отсыпаться. Он размяк, слегка отяжелел, розовый румянец заиграл на гладких щеках, обабился, хмыкнул Дрюня, мельком увидевший Павла. Церере встречи эти тоже шли на пользу. Она стала меньше курить. Павел не любит, когда женщины курят. Не той теперь она была. Недавно, резко веселая, горластая, с хрипловатым смехом и всякими актерскими выкрутасами, А оказалась она просто милая, добрая, нежная девочка, с тоненькой шейкой, длинноногая, несуетливая. Церера стала мягче, молчаливей. Искусственный загар бесподобно считал Павел, шел ей, и глаза ее стали глубже. Какая-то тайна осенила их. И Павел знал, ведь знал, какая это тайна. Общая у них была тайна. Церерка пишет подстраивалась к нему в столовой с подносом Валентина. С какой стати подруга? искренне удивлялся Павел. наблюдательная Валентина подкладывала ему в тарелку на поднос горбушку черного. при много вам? замечал ее повышенный интерес к себе Полюшкин. Церера просила его никому не говорить, что она осталась в деревне. она готовила Валентине умопомрачительный текст. И что напускала на себя эта деревенская девочка? Как удавалось ей быть такой разной? А вообще, какая она на самом деле? Загар офигенный, задохнулась Валентина, когда столкнулась в коридоре с чуть не опоздавшей в первый день после отпуска Церерой. «Вся тело такая!» «Показать?» Сразу взялась за пуговку белой блузки Церера. Кто проходил мимо, разом остановились. «Без посторонних», — повела на них сильно подкрашенными глазами Валентина. «Подымем?» Маленькая идейка закрутилась в голове. «Все выспросить?» А немного погодя, не торопя события, откровенно поговорить с Павлом. «Пусть узнает, с кем имеет дело». «Надо же, такой тихоней вернулась, а в глазах сплошная ложь. Ложь и еще вот это самое». «Из-за чего врут на пропалую? «Ну?» Как море пустило вверх к потолку струю кентового дыма Валентина. «Все такое же черное», — вяло ответила Церера. «Пляж?» «Пять квадратных метров на человека, шезлонг с зонтом на спинке». «Какой шезлонг?» — обомлела Валентина. «Полосатый, как радуга». «Меня Таня с Мосфильмовской группой в гостинице устроила. Правда, комнатка моя была не бог весь, что. Душ вместо ванной совмещен с туалетом, картина висит, не оригинала а репродукция, зато пляж за порогом. Выхожу рано утром, сразу в купальнике, сажусь в шезлонг, пока море нагревается, загораю». «Ага, понятно, почему у тебя такой особенный загар». «Заметно?» — забеспокоилась Церера. «Еще бы! утренний, самой прочной мечта!» — догадалась подруга. «Ты прямо ясновидящий экстрасенс!» «Спасибо, Таня!» Она-то уж действительно вернулась в июле из Сочи, где была со съемочной группой на фильме, который покажет зрителям суровую правду о жизни рыбаков одной латиноамериканской страны. В Сочи снимали эпизод, разоблачающий упадочнические, расленные нравы буржуазных прихвостней, владельцев богатых яхт и горных домов. Так что после таненых рассказов Церера была вооружена такими подробностями фантастической пляжной жизни из самых первых рук, о каких бедная Валентина слыхом не слыхивала, когда сгорала на солнце от любопытства около обыкновеннейших, как оказалось, людей. С артистами познакомилась? Расстравляла себе душу Валентина. Элементарно. Ну и как? Без мазы. Взаймы друг у друга стреляют. Церера выдержала паузу. Опять за долгие перекуры ей нагорит от Павла. Но и сворачивать разговор не хотелось. В Пупырышкине, со скуки, под кварцевой лампой, под шум дождя она такое напридумывала для Валентины. Но не пропадать же этому добру. Сижу как-то в шезлонге, простая крестьянская девушка, льдинками о стенки стакана позвякиваю, с дринком, апельсиновый сок перед завтраком. Слышу, да неприличие традиционный вопрос. О планах на вечер спросила Валя. — Разумеется, я туда-сюда, но вот не лежит душа. Он не киношник, старый грузин, лет пятидесяти. Одно сразу видно, богат. «Может, даже миллионер?» «Подпольный, вероятно. Ну, перечисляет рестораны. Не хочу, не желаю. И вдруг интурист». «Интурист», — как эхо повторила Валентина. «К вечеру настроение у меня поднялось. Сделала маникюр, лицо привела в порядок. Черный с золотистым люрексом у меня такой японский шарф, помнишь? Вокруг головы закрутила и кисти вот так сбоку повесила». Пик-пок на один бок. А была я все время такая серенькая мышка. Тихонько к себе сидела. Полный отвал. Платьишко тоже золотистое, без рукавов, открытое. Он заехал за мной на белом «Мерседесе», посигналил. Я вышла. Сеньор потерял остатки разума. «Интурист, выходим. Свободных мест нет, а швейцар ему в пояс кланяется». Мой швейцару десятку в карман. Двери распахиваются. Метр Метродотель ждет нас. Тоже карман уже оттопырил, куда красненькая легла. Ведет нас по залу. Все свои занятия побросали, смотрят только на нас. Наш столик в укромном уголке, но сама понимаешь в центре внимания. А мне грустно. Не пить, ни есть не тянет. Танцы начались. Свет притушили, танцуем. Мой ручки мне целует, каждый пальчик отдельное. Эдакий... Ах, ах, комплимент в стихах. А я спокойная, как льдинка, представляешь? «Нет», — замотала головой Валентина, — «сама понимаешь». Да, Валентина поверила, Валентина задумалась. «Да», — сладко потянулась Церера, — Взбив локоны, приподняла их от затылка к макушке и лениво отпустила, вяло отпустила руки. Черное море, черное море, что ты делаешь со мной? Как же они с Палюшкиным веселились, когда Павел пересказал Церере, как ее задушевная подружка открывала ему глаза на Цереру и ее поведение на югах. А ведь не знаю я, что дальше маршрута Пупырышкина Москва-Муха не отъезжала, мог и поверить Валентине, вдруг поймал себя на справедливой мысли Полюшкин. Нет, не такая ему нужна жена, ни квартиры, ни машины. И черте что на себя наговаривает. А вот тут-то и подоспело странное письмо тёте Зиной.